Глава пятнадцатая Хочешь, я сниму тебя. Как дела, Нико? Я опираюсь локтем на стойку кассира. Ничего, улыбается она, поправляя очки. Пока справляюсь. Замечаю, какой уставшая она выглядит, и ставлю стакан с кофе на стойку. Какой славный у меня сынок, довольно произносит мама, забирая стакан. И красивый, чтобы не надел на себя. качает головой, глядя на мой внешний вид, а потом протягивает мне пакет с одеждой, что я оставил. Весь в тебя, ма, отвечаю, забирая пакет и иду в примерочную. Уже заперев дверь, заглядываю внутрь и нахожу там визитку. Незнакомый язык и явно чужой код страны напоминают мне о сегодняшней незнакомке. В душе появляется слабая надежда. Мам, это что? Я в нетерпении выбегаю в зал. Нико поднимает голову, и пол минута соображает, о чем я говорю. Наконец замечает визитку в моей руке. А, это твоя знакомая оставила, отвечает незаинтересованно. Сказала, что фотограф. Я изо всех сил стараюсь сдержать ликующую улыбку. Разве мог я мечтать, что она сама даст мне номер? С ума сойти. Она не слишком взрослая для тебя, спрашивает Нико, заметив выражение моего лица. Нет. Отвечаю я невозмутимо. А ты ей хорошее платье подобрала? Самое лучшее, что у нас было для нее, произносит мама с гордостью. Я вновь смотрю на визитку. Сердце неистово бьется в груди. Я получил второй шанс и теперь точно не упущу его. Габи, у тебя появилась девушка? Да, не подозрительно щурится. Почему ты так решила? спрашиваю напряженно. Ты все пялишься в свой телефон и вздыхаешь, поясняет подруга. Не жди ее звонка. Набери ей сам. Я с грустью смотрю на нее. Если бы все было так просто, я собирался позвонить той иностранке сразу же, как получил ее визитку. Но засомневался в последний момент. Она красивая и состоятельная. Едва ли я что-то могу ей предложить. Я даже собственной матери не могу помочь. Мы с ней даже не знакомы, вздыхаю я. В глазах Даниэллы появляется зловещий блеск. Мне нужны подробности, восторженно восклицает она, и я жалею, что вообще заговорил об этом. Ну же, Габи, я тебе все рассказываю о своих парнях, и это только твоя инициатива, я тебя об этом никогда не просил. Дани строит обиженную рожицу, но ее выдержки хватает ровно на минуту, она виснет у меня на плече. Если не расскажешь, я скажу твоему отцу, что ты был со мной груб. Эй, а впрочем давай, и больше не увидишь меня. Ведь Марселла скормит меня акулом. Нечего там рассказывать. Она фотограф, приехала сюда по работе. Дала мне свой номер, если я вдруг захочу посниматься. Офигеть! Вот бы мне так!» Даня мечтательно вздыхает. «И что? Когда ты ей позвонишь?» «Не знаю». Настойчивость Дани окончательно выводит меня из себя. Она хороший друг, но порой ведет себя совершенно незрело. Я собирался набрать ей, но вдруг она занята. «Она красивая?» Дани задумчиво склоняет голову. «Да», отводя взгляд, киваю я. «Тогда ты должен позвонить ей как можно скорее, иначе точно займут», бросает меня на прощание подруга и скрывается за воротами своего дома. Понимаю, что Даниэла права. С минуты я смотрю ей вслед. Слышу, как она с порога кричит что-то отцу. В отличие от меня, у нее со своим стариком нормальные отношения. Впрочем, тут нет ничего удивительного. Он действительно хороший отец и любящий муж. Даже странно, что они с Марселло дружат. Тяжело вздыхаю и, оглядевшись по сторонам, перебегаю улицу. Дом отца встречает меня тишиной и темнотой. Слышно только, как где-то наверху работает дедушка. По правде говоря, мне даже спокойнее, что никого, кроме него, нет. Я пробираюсь в кухню и заглядываю в холодильник, ищу, чем бы перекусить. Приготовить что-нибудь для вас, сеньор, спрашивает Дария. Домработница Марселла. Я не два не роняю на пол молоко от неожиданности. Она усмехается. Я хотел сам, отвечает я смущенно. Ваш отец будет ругать меня, если я вам позволю, качает головой Дария. Он даже вашему брату не позволял делать этого, хотя Альфреда готовил как сам Господь. Она усмехается и поднимает глаза вверх. Потом достают сотейник из шкафа и набирают воду. Каким он был? спрашиваю, присаживаясь от безысходности за стол. А какими бывают молодые парни? Она пожимает плечами. Своенравным, упрямым, скандальным, а еще добрым и чутким. И очень любил свою маму. То есть такой, как вы, только совершенно другой. Дарья улыбается мне хитрой улыбкой. Я задумчиво покусываю губу. Как объяснить Марселла, что я не Альфредо? Чужую жизнь нельзя надеть на себя точно костюм. Проворачиваю в голове все, что случилось со мной в последнее время. Мои мечты и амбиции, требования отца, влияние дедушки, встреча с той женщиной. Я достаю ее визитку. Как же читается это имя? После ужина я поднимаюсь наверх и с телефоном присаживаюсь на кровать. Решаю сделать все быстро и резко, точно на приеме у дантиста. Если мне суждено пережить унижение, то я предпочту поскорее все забыть и больше не вспоминать. Набираю ее номер и слушаю бесконечно длинные гудки. Первый, второй, третий. С каждым последующим сердце бьется все сильнее, пока гудки наконец не прерываются. Ну все, финально. Мне даже становится легче от того, что меня проигнорировали. По крайней мере, теперь я не буду мучиться в сомнениях. И все же глубоко внутри образуется странная пустота. Я вытягиваюсь на кровати и прикрываю глаза. Вспоминаю ее светлые глаза и улыбку, тонкую шею и красивые ключицы. Она так смотрела на меня, как никто никогда прежде не смотрел. Звонок мобильного прерывает мои фантазии. Вижу номер и в панике принимаю вызов. Мысли мечутся хаотично. Я забываю все слова на свете, и все, что мне приходит в голову, это «Здравствуйте, сеньора!» «Кто это?» – спрашивает она. И по голосу ее ясно, что она явно обескуражена. Я хочу объясниться. Напоминаю про магазин и визитку. Она облегченно выдыхает и, кажется, даже улыбается. Я снова опускаюсь на кровать и зажмуриваюсь, слушаю ее голос и удивительный акцент. Она очень мило извиняется, хотя это мне вплоть. пору просить прощения. Мы обмениваемся любезностями, и на минуту мне даже кажется, что это похоже на флирт. Но внезапно она уводит разговор в совершенно иное русло. Вы упоминали, что не прочь попробовать себя в качестве модели. Произносит она немного официально. Завтра бренд, с которым мне предстоит здесь работать, будет проводить кастинг. Вы тоже можете принять участие. Я не верю своим ушам. Она всерьез предлагает мне пробой или это просто вежливость? Как бы там ни было, для меня это шанс снова увидеть ее. Если вы будете там, то я приду, обещаю я и подскакиваю с места. Мы прощаемся и желаем друг другу доброй ночи. Ощущаю дрожь от волнения. Трудно соображать нормально. Я никогда прежде не был на кастинге и понятия не имею, что делать. Вспоминаю, что старший брат Алберто, фотограф И лихорадочно набираю ему.